В обвинительном заключении, уже отработанную выворотной терминологией, в чем только Савинков не обвинялся, и последовательный враг беднейшего крестьянства, и помогал российской буржуазии осуществлять империалистические стремления, то есть в 1918 году был за продолжение войны с Германией, и сносился с представителями союзного командования, это когда был управляющим военного министерства, и провокационно входил в солдатские комитеты,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 Председателем был Ульрих. Впервые его встречаем. А обвинителя не было вовсе, как и защиты. Савинков мало и лениво защищался, почти не спорил об уликах. И кажется, очень сюда пришлась смущала подсудимого эта мелодия. Ведь мы же с вами русские. Вы и мы это мы.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 заменить расстрел десятью годами лишения свободы. Это сенсационно было, это много тогда смутило умов. Помягчение власти, перерождение. Ульрих правде даже объяснялся и извинялся, почему Савенкова помиловали. Ну да ведь за семь лет какая же крепкая стала советская власть? Неужели она боится какого-то Савенкова? Вот на двадцатом году послабеет, уж там не в защите. Будем сотнями тысяч стрелять. Так после первой загадки возвращения стал вторую загадкой несмертный этот приговор. Бурцев объясняет тем, что Савинкова отчасти обманули наличием каких-то оппозиционных комбинаций в ГПУ, готовых на союз с социалистами. И он сам еще будет освобожден и привлечен к деятельности. И так он пошел на сговор со следствием. После суда Савенкову разрешили послать открытые письма за границу, в том числе и Бурцеву, где он убеждал эмигрантов-революционеров, что власть большевиков зиждется на народной поддержке и недопустимо бороться против нее. А в мае 1925 две загадки были покрыты третьею. Савинков в мрачном настроении выбросился из неогражденного окна во внутренний двор Лубянки. И ангелы-хранители, просто не управились подхватить и спасти его. Однако оправдательный документ, на всякий случай, чтобы не было неприятностей по службе, Савенков им оставил, разумно и связно объяснил, зачем покончил с собой, И так верно и так в духе и слоге Савинкова письмо было составлено, что вполне верили, никто не мог написать этого письма, кроме Савинкова, что он кончил с собою в сознании политического банкротства. Так и Бурцев, многопроходливый, свел все происшествие к ренегатству Савинкова, так и не усомнился ни в подлинности его писем, ни в самоубийстве. И у всякой проницательности есть свои пределы. И мы-то, мы, дурачье, лубянские поздние арестанты, доверчиво попугайничали, что железные сетки над лубянскими лестничными пролетами натянуты с тех пор, как тут бросился Савинков. Так покоряемся красивой легенде, что забываем, ведь опыт же тюремщиков международен, ведь сетки такие в американских тюрьмах были уже в начале века, а как же советской технике отставать? В 1937 году, умирая в Колымском лагере, бывший чекист Артур Шрюбель рассказал кому-то из окружающих, что он был в числе тех четырех, кто выбросили Савинкова из окна пятого этажа в Лубянский двор. И это не противоречит нынешнему повествованию в журнале «Нева». Этот низкий подоконник, почти как у двери балконной, выбрали комнату только у советского писателя ангелы зазевались, а по шрюбелю кинулись дружно. Так вторая загадка необычайно милостивого приговора развязывается грубой третьей. Слух этот глух, но меня достиг, а я передал его в 1967 году М.П. Якубовичу, и тот, сохранившийся еще молодой оживленностью,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 Он развлекал его вечерами. Почуял ли Савенков, что эта смерть к нему зачастила, вкрадчивая дружественная смерть, в которой никак не угадаешь явление гибели? Это и помогло Блюмкину войти в манеру речи и мысли Савинкова, в круг его последних мыслей. Спросят, а зачем из окна? А не проще ли было отравить? Наверное, кому-нибудь останки показывали или предполагали показать. Где, как не здесь, досказать да и судьбу Блюмкина в его чекистском всемогуществе, когда-то бесстрашно осаженного Мандельштамом? Эренбург начал о Блюмкине и вдруг застыдился и покинул. А рассказать есть что. После разгрома левых эсеров в 1918 году убийца Мирбаха не только не был наказан, не только не разделил участи всех левых эсеров, но был Дзержинским прибережен, как хотел он и Косарева приберечь, внешне обращен в большевизм, его держали, видимо, для ответственных мокрых дел. Как-то на рубеже 30-х годов он ездил за границу для тайного убийства. Однако дух авантюризма или восхищение Троцким завели Блюмкина на принцево острова. Спросить у законаучителя не будет ли поручение в СССР? Троцкий дал пакет для Радика. Блюмкин привез, передал. И вся его поездка к Троцкому осталась бы в тайне, если бы сверкающий Радок уже тогда не был бы стукачом. Радок завалил Блюмкина. И тот поглощен был пастью чудовища, которое сам выкармливал из рук еще первым кровавым молочком. А все главные и знаменитые процессы все равно впереди. Глава десятая. Закон созрел. Но где же эти толпы, в безумии лезущие на нашу пограничную колючую проволоку с запада?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 Бердяев, Степун, Вышеславцев, Корсавин, Ильин, затем историки Мельгунов, Микотин, Кизеветтер, Лапшин, литераторы и публицисты Айхенвальд, Изгоев, Асаргин, Пешехонов Малыми группами досылали еще и в начале 1923 года, например, секретаря Льва Толстого, Булгакова, По худым знакомствам туда попадали и математики, Селиванов. Однако излавливать постоянно и систематически не вышло. Отревали эмиграции, что это ей подарок, прояснилось, что эта мера не лучшая, что зря упускается хороший расстрельный материал, а на той свалке мог произрасти ядовитыми цветами, и покинули эту меру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 Ловля быстро расширилась на интеллигенцию инженерно-техническую, тем более опасную, что она занимала сильное положение в народном хозяйстве, и трудно было ее контролировать при помощи одного только передового учения. Прояснялось теперь, что ошибкой был судебный процесс в защиту Ольденборгера, а хороший там центр сколачивался, и поспешным,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 18 мая-15 июля 1928 года. Спецприсутствие Верховного суда СССР. Председатель Вышинский, еще ректор первого МГУ. Главный обвинитель Крыленко. Знаменательная встреча, как бы передача юридической эстафеты. 53 подсудимых, 56 свидетелей. Грандиозно. А членами были старые революционеры. Васильев Южин и Антонов Саратовский. Располагало само уже простецкое звучание их фамилий. Запоминаются. Вдруг в 1962 читаешь в известиях некрологи о жертвах репрессий. Кто же подписал? Долгожитель. Антонов Саратовский. Может, и сам отведал. Но этих не вспоминает. Увы, в грандиозности была и слабость этого процесса. Если на каждого подсудимого тянуть только по три нитки, то уже их 159, а у Крыленки лишь 10 пальцев, и у Вышинского 10. Конечно, подсудимые стремились раскрыть обществу свои тяжелые преступления, но не все, только 16, а 13 извивались, а 24 вообще себя виновными не признали. «Правда» от 24 мая 1928 года, страница третья. Это вносило недопустимый разнобой. Массы вообще не могли этого понять. Наряду с достоинствами, впрочем, достигнутыми уже в предыдущих процессах, беспомощностью подсудимых и защитников, их неспособностью сместить или отклонить глыбу приговора, недостатки нового процесса били в глаза и кому-кому, а опытному, крыленке, были непростительны. На пороге бесклассового общества мы в силах были, наконец, осуществить и бесконфликтный судебный процесс, отражающий внутреннюю бесконфликтность нашего строя, где к единой цели стремились бы дружно и суд, и прокурор, и защита, и подсудимый. Да и масштабы шахтинского дела. Одна угольная промышленность и только Донбасс были несоразмерные эпохи.